Кроче и фараонцы показались из своего здания. Руис удивился тому, как много их было. По меньшей мере 50 фараонцев. По большей части мужчины, почти все простолюдины. Фокусников, видимо, держали в камерах повышенной надёжности. Внизу, как подобало обходиться с более ценными рабами. Фараонцы молча стояли и смотрели, пока охранник не сделал им знак подойти. Как только они окружили тележку, она откинула крышку, И внутри обнаружились дымящиеся котлы фараонской снеди, рогою из песчаных улиток, горячие маринованные овощи, серое месиво толчёного зерна джеммер. Оба осторожно зачерпывали еду, не выказывая большого аппетита. Когда все взяли свои порции, подошёл Руис, и остальные отпрянули. Он увидел, что пища только с виду напоминала фараонскую, а на самом деле это была синтетика, грубо сделанная и окрашенная. чтобы с помощью пищевых ароматизаторов напоминать привычную еду. Руиз взял одноразовую тарелку и наполнил ее доверху самыми съедобными на вид кусочками. Набив рот безвкусным псевдо-ячменем и синтетическим мясом ящерицы, Руиз подошел к Дальмаэра, который прислонился к стене и мужественно сживал. Чуть дальше возле стены стоял высокий угловатый человек с татуировками надзирателя. Он опустился на корточки, и злобно глядел на Руиза, изображая всем своим видом презрение. У этого человека были огромные кисти рук, и они сами собой согнулись хищными когтями. Как только Руис подошёл вот до Дальмаера, Руис остановился на почтИТтельном расстоянии. Кое-как проглотив еду, Руис вежливо заговорил: "Почтеннейший Дальмаер, облагодетельствойте меня своей мудростью. Дельмаер взглянул на Руиса, работая своими тяжёлыми челюстями. Он крякнул, что Руис расценил как разрешение продолжать. "Ты был столь добр сегодня днём", продолжал Руис. "И рассказал мне, какие тут правила. Не мог бы ты снова проявить такое же великодушие и сказать мне, что за женщина лежит в доме одиноки?" Дельмаер отвел глаза и сперва Руис подумал, что он не ответит. Потом он посмотрел на Руиза жёстким взглядом и сплюнул на землю кусок синтетического красного стебельника. И её принесли сюда демоны. Она едва была в сознании. Я приказал женщинам перенести её в дом одиноких, чтобы наши души не осквернены были её смертью. Может быть, она вовсе не умрёт, сказал Руис. Раны её были ужасные, сказал Дальмаера. Ты был в бедероме, когда она умерла? Руис на секунду растерялся. Почему-то он не был готов к этому вопросу. Поэтому он ответил уклончиво. Сейчас её раны кажутся ничтожными. Кто знает, что послужит богам развлечением, сказал Руис. Дельмайра Горкер рассмеялся. Где бы мы ни находились, это не земля вознаграждения. А теперь пошёл во Твоя фамильярность оскорбляет моё достоинство. Высокий мужчина встал и принял угрожающую позу. Лицо его превратилось в маску неодобрения и радостной готовности к драке и насилию. Проис, пожал плечами и вернулся к гробу тележки, чтобы снова наполнить свою тарелку. Он снова отнёс её в хижину и войдя внутрь, почувствовал, что Феникс не спит. Кто? Кто здесь? просила она слабеньким, пересохшим голоском. Без особого успеха она пыталась сесть. Руис поспешил ей помочь. Отставив тарелку в сторону, он приподнял её, так что она смогла опереться о стену. Но она не совсем понимала, что с ней происходит. Так это бывает с каждым, кто пережил смерть, пусть и недолгую. И пришёл в себя. "Не бойся, благородная дама", сказал Руис тихо и ободряюще. "Это ухиа" простой продавец снов, который ухаживает за тобой. Глаза её широко расширились. "Это земля вознаграждения?" спросила она чуть более окрепшим голосом. "А где же свет? Где? Где же божественные слоги? Я не слышу никакой музыки. Что случилось?" Губы её дрожали. Глаза наполнились слезами, в предчувствии чего-то трагического. Она посмотрела на Руиза и отпрянула. прижимая к себе грубую рубаху, которая свалилась, когда она попыталась сесть. — Ты же бескастовый, — сказала она обвиняющим тоном. — Ой, что-то получилось не так. Руиз почувствовал сильнейшее желание утешить ее. Но как? Она сжалась в комочек у стенки, глаза ее заметались в позапустелой хижине. — Постарайся успокоиться, — сказал Руиз. — Правда, это не земля вознаграждения. Но всё могло быть гораздо хуже. Ты жива. Тут вода и пища и защита от солнца. А скоро ты почувствуешь себя лучше. Она не услышала ничего из того, что он сказал. Мои слуги. Какой ужасный сон, пробормотала она. Голос её снова ослабел. Пальцы её запутались в её слипшихся волосах. От ткань, что покрывала её тело, сползла. обнажив её шрамы, которые ещё слегка стягивали гладкую кожу её живота. Она Расина посмотрела вниз и увидела их. Глаза её расширились. Она открыла рот, словно собираясь закричать, а потом глаза её закатились. "Ты очень уж много падаешь в обмороки", сказал Руис, поймав её обмякшее тело, прежде чем она ударилась головой об стену. Руис как можно удобнее уложил её на койку. потом смыл с лица пот, выступивший на нем от усилий. Лучше было дать ей как следует поспать, подумал он. Он устроился поудобнее, чтобы доесть свой остывший обед. Он ел машинально, но прикончил все до последнего кусочка. В первый раз с тех пор, как они покинули Бид-Дерун, он почувствовал себя сильнее. Он просидел у ее постели до глубокой ночи. Когда утром снова появилась работилешка, она всё ещё спала. Руис вышел из хижины, чтобы взять свою порцию на завтрак. Остальные пленники держались от него по-прежнему на расстоянии, хотя Адольмаера удостоил его короткого кивка. Руис нашёл кусочек стены на солнышке, подальше от остальных. Еда по-прежнему была невкусной, но, видимо, достаточно питательной, способной поддерживать рабов в продажном состоянии. чтобы они не утратили товарный вид. Видимо, она включала в себя множество благотворных добавок. И Руис вернулся ещё за одной порцией, когда справился с первой. Когда она проснётся в следующий раз, его подопечная, Руис попробует впихнуть в неё хоть немного еды. Эльмаера провожал Руиза взглядом, когда тот снова доверху наполнял тарелку. И у него появилось ощущение, что он наблюдает за ним с большим подозрением, чем раньше. Феникс все еще лежал тихо, и, притронувшись тыльной стороной к кисти к колбу женщины, Руиз почувствовал, что кожа ее стала прохладной. Он оставил еду в сторону, но потом. Пока он ждал ее пробуждения, Руиз тянул рубаху и стал делать упражнения, чтобы разогреть застывшие мышцы. Он не удивился, когда открыл. Сто пребывание на корабле работорговца отняло у него много силы и гибкости. С каждым медленным, рассчитанным движением он обнаруживал неожиданные боли, опасные маленькие слабости в мышцах. Что он изгибался и напрягался, растягивая связки, растирая мышцу за мышцей. Потом он стал получать знакомое удовольствие от знакомых ритмичных движений, и его тело, которым он столько времени не занимался, стало отвечать на его усилия. Двигаюсь быстрее и быстрее, пока мир не превратился в смазанную картинку, а сердце не стало бешено колотиться. Когда он закончил упражнение, по коже струился пот, а мышцы покалывало от свежей, горячей крови. Он вытер пот тряпкой и оделся. Затем Руис уселся возле Феникса, глубоко дыша. Сознание его было свободно от мыслей. Он чувствовал себя счастливее, чем за все прошедшие недели. Она проснулась, глядела на него широко открытыми глазами, словно он был странным дрессированным животным, которого она встретила в зверинце. «Благородная дама», — сказал осторожно Руиз, — «ты проснулась?» «Это хорошо. Не хочешь ли позавтракать?» Она не ответила. «Может, кружку воды?» — спросил Руиз, вставая, чтобы привезти воды. «Да». Да, сказала она наконец осторожно, совсем пересохла во рту. Он снова помог ей сесть, хотя она вдрогнула и ошатнулась от его прикосновений. Потом он дал ей чашку. Казалось, она не заметила, что рубашка упала у неё с груди. Она жадно пила тёплую воду, осторожно поглядывая на Руиза. Когда она выпила воду, то протянула чашку, прося ещё. Руиз забрал чашку и сказал: Подожди немного. Посмотрим, как твой желудок примет воду. Глаза её на секунду вспыхнули, словно она хотела напомнить ему о его низком положении. Но тут она вспомнила, где они находятся. Руис был доволен её самообладанием. Оно указывало на то, что в ней была не заурядная сила, что было очень привлекательно. "Я рад", сказал он. "Что ты сегодня спокойнее?" Ты называл мне своё имя, спросила она немного погодя. "Лухие из Сан-Маддоно", сказал Руис, слегка поклонившись. В "Последнее время я жил в Беддируме". Глаза её потемнели, и Руис пожалел, что вообще упомянул Беддирум. "Ах, Беддирум", сказала она, в голосе её стал чужим. "Беддирум далёкие места, хотя они такие противные, как это". И тогда в Деруми я чувствовал себя лучше, хоть ненадолго. Она посмотрела вниз на свой обнажённый живот. Вчера мы почти прошли, они только слабо виднелись в смутном свете хижины. Она ахнула и потёрла пальцами кожу на животе. Посмотри, сказала она. Разве я умерла? Разве меня воскресили? Разве это земля вознаграждения, где мы должны были возродиться совершенными? Я несовершенна. Но ведь на мне всё заживает. Когда она перевела взгляд вверх на Руиза, глаза её были полны изумления. Это не земля вознаграждения, сказал Руис. Ему неожиданно стало не по себе. Он не видел ни малейшего смысла в теологической дискуссии. Поэтому он лгал так искусно, как только мог. Тебя страшно изуродовали, но ты и не умерла. Врачи в этом месте замечательные. Ну и так не умеем. Поэтому ты так быстро поправляешься. Она хихикнула, что изумила его. В звуках её смеха не было истерии, просто милый скептицизм и веселье. Ты говоришь это место, у тебя это звучит так, словно мы больше не во владениях хаса Рахмета. А какие ещё есть земли? Это был поистине трудный вопрос. Эруис мысленно повертел его и так и сяк, прежде чем ответить. Мы далеко от фараона, благородная дама. Очень далеко. Прежде чем он мог придумать что-то ещё, она снова заговорила, и голос её снова был испуганным. А значит, мы в Аду? Но этого не может быть, ведь там один пар с долбы мяса у нас костей. Это и не ад, уверил её Руис. Я не уверен, что могу тебе сказать. Она мягко тронула его за плечо. Ты мне хоть что-нибудь можешь сказать? Руис подавил возникшие на секунду острейшие желания рассказать ей о том, что он родом совсем не с её мира. Его отвлёк резкий стук в дверную раму. "Выйди-ка", сказал у входа резкий голос Дальмайера. Она снова испугалась от прянов глинабитной тени. Руис ободряюще улыбнулся и пошёл к двери. Когда он вышел, Руис оказался перед полукругом старшин гильдии, которые злобно смотрели на него с одинаковым выражением возмущения и омерзения на лицах. Ближе всех к нему стоял Дальмайра. Здравиенный надзиратель стоял возле старшин гильдии. Надзиратель, казалось, горел желанием сделать что-нибудь резкое. Дальмайра выглядел человеком, который принял неприятное, но всё-таки решение. — Как твое имя и из какой деревни ты родом, безродный? — потребовала ответа Дельмаэра. — Мне делает честь твой интерес ко мне. Я в Ухие, из Саммадонна. — С кем ты разговариваешь в Ухие? — Господин. — Руиз прикинулся непонимающим. — Там, в хижине, безмозглой. Кто разговаривает с тобой? — А-а-а! — Руиз показал, как понимание медленно осветило его лицо. «Ты имеешь в виду благородную даму, которая болеет?» Широкое лицо Дальмаэра побледнело. «Значит, она еще жива?» Сказал он словно самому себе. Он стоял, потирая подбородок с несчастным видом. Наконец-то он, казалось, пришел к решению. Хотя, судя по складкам его рта, решение было не самое приятное. «Вытащи-ка ее оттуда», — приказал он Руизу. «А-а-а», — сказал Руиз, пытаясь изобразить дружелюбие. Ты хочешь устроить ее более подобающим образом, достойным ее положения в обществе? Правильно я тебя понял. Дольмаэра не ответил, хотя лицо его стало еще более мрачным. Назиратель вытащил из-под рубахи длинную веревку из перевитых и переплетенных волокон и обернул ее вокруг своих огромных кулаков.